Мысль безумца какого-нибудь. Наташа смеется. Чучело. Нализался. Актер оборачиваясь к ней. А, это ты. А где старичок, милый старикашка? Здесь, по-видимому, никого нет. Наташа, прощай. Прощай, да. Наташа, входя, не здоровался, а прощаешься.